Глава девятая, в которой Владислав получает подарки. Влад. В город пришлось ехать одному. Влад досадовал на случайную встречу, помешавшую планам, но ничего не мог изменить. Вернее, кое-что мог. Например, признаться Марьяне Ильинишне, что он и есть тот самый муж, и потребовать развод, на которой она, кстати, согласилась бы с превеликим удовольствием. Вот только как тогда узнать, кто за всем этим стоит? Это же не чья-то злая шутка, и не ошибка, и должен быть какой-то смысл в столь сложной партии. А если корни зла скрываются в черных ведунах, что служат Чернобогу и Марине? Приворотное зелье запрещено законом, но за него головы не снимают, а вот за жертвоприношение можно и жизни лишиться. Между прочим, капище Столобного острова — одно из немногих мест, где поклоняются идолам темных богов и место древнее, напитанное силой, и поговаривают, что там есть ворота между Явью и Навью. Влад предпочел бы ошибиться. Все же Марьяна Ильинишна — определенно лишняя фигура на доске неведомого игрока. Свою роль она уже сыграла. Вчера Таня достаточно рассказала о наследстве, оставленном купцом Богдановым. По всему выходило, что Влад теперь богат. Правда, он сильно сомневался, что ему позволят завладеть хотя бы копейкой из богатств купца Богданова. А проверить стоило. И за Марьяны Ильиничной Влад вернется, отдаст ведомобиль Владимиру и... Метку на нее Влад подвесил, теперь не потеряет. Красивая у него, однако, жена. Мягкая, нежная, а духом сильная. Иная рыдала бы, случись с ней такое. А Марьяна Ильинична держалась стойко, без капризов, вела себя достойно. Глаза у нее голубые, глубокие. Конечно, не чита матушкиным. Влад их унаследовал, но считал, что мужчине они... Не к лицу. А у Марьяны Ильиничной взгляд теплый, как летнее небо. Кожа бархатная, губы алые. Влад фыркнул и крепче вцепился в руль ведомобиля. Остаточное действие приворотного зелья не иначе. Какое ему дело до достоинств Марьяны Ильинишны? Выяснить, кто все это устроил, да получить развод. Остальное его не касается. У него невеста есть. Владимир успел обнаружить пропажу ведомобиля, и брата младшего встретил, сурово сведя брови. «Попросить воспитание не позволило?» — вопросил он в ответ на искренние извинения. «Мог не дать», — вздохнул Влад. «А мне нужно было, позарез». «Верно, мог», — согласился брат. «И что за надобность? Девок, небось, катал всю ночь». «Можно и так сказать», — не стал спорить Влад. Поведать брату правду не позволяло обещание, данное отцу. «Я энергетические контуры обновил», — добавил Влад, — «и накопители». «Ладно, прощаю», — великодушно решил Владимир. «Но наказание понесешь». Разница в летах позволяла Владимиру относиться к младшему брату по отечески строго. Влад снова вздохнул. «Иди-ка сюда», — поманил Владимир и сдернул холщовую ткань, покрывающую что-то в углу каретного сарая. Под ней обнаружился новенький ведомобиль, блестящий, крашенный в красный цвет, с сиденьями, обитыми телячьей кожей. Влад не разбирался в моделях, но был уверен, что это новинка. «Твой», — сообщил Владимир, — «подарок от батюшки» и нас с Яром в честь окончания Академии. Матушка против, поэтому вчера я тебе ничего не сказал, да и доставили его вечером. «Мой», — переспросил Влад, чувствую себя очень глупо, — «это мне?» «Тебе, дурья башка», — хохотнул Владимир. «Только теперь я тебе его не отдам, пока не отдам» дабы неповадно было брать чужое без спросу. Влад почувствовал, что его глаза увлажнились, и быстро отвернулся. Подарок тронул его до глубины души. Кому сейчас не хочется иметь такую диковинку в собственном пользовании? И он не был исключением, но попросить не решался. Возможно, ему и не отказали бы, ему редко отказывали, но... «Не ребенок же он в самом деле. Сам заработает и купит, а они — подарок». «Расстроился?» Владимир чутко уловил смену настроения, но ошибся в причине. «Вот и я расстроился, когда ты...» — он махнул рукой. «Ладно, забирай. Дело молодое. Да и пригодится он тебе вскоре. На конкурсе по поручениям бегать придется. С обилем быстрее будет. Влад молча обнял Владимира. Братья похлопали друг друга по спинам и договорились, что Влад заберет подарок позже. Он еще не представлял, куда его пристроить. Не на улице же оставлять. Владимир пригласил на обед, и Влад не стал отказываться. Он опять промахнулся с расписанием квартирной хозяйки о перспективах хлеба щи в трактире, не вдохновляло. На ресторацию у Влада не хватило бы денег, он сильно потратился перед выпуском. «Я тут запамятовал вчера», — вспомнил Владимир. «На время конкурса в палаты переберешься. Там тебе комнаты уже выделили». «А как же...» — удивился Влад. Никак же...» — перебил Владимир, угадав причину его сомнений. Конкурс на ладино начинается, а княгиня до праздника рода на летней даче отдыхает. Не любит она конкурсную суету. Ага, согласился Влад. Узаконенный или нет, а батюшкина законная супруга бастардов не жаловала. И те старались не мозолить ей глаза, особенно когда их присутствие на официальных мероприятиях было необходимым, а тут. «Жить в палатах?» «И пусть его комната будет далеко от княжеских покоев!» Влад в этом уверен. Риск столкнуться с княгиней велик. «Послушай!» Владимир замялся, и Влад насторожился, ибо на лице брата читались сомнения и какая-то печаль. «Батюшка с тобой о невесте не говорил?» «Говорил вскользь!» Влад помрачнел. Подробности еще не знаю. Она вроде бы из силы. Согласишься? Поинтересовался Владимир. А есть выбор? В свою очередь спросил Влад. Хотя я не понимаю, почему я? Почему не ты или Яр? Вы старше, и жен у вас нет. У меня предприятие, развел руками Владимир. Яр в секретном подразделении. Ему не то что жениться на заграничной принцессе выезжать за пределы государства не можно. И сильнее ведун, грамотный, нужен. Батюшка войной между Россией и силой грозился, если откажусь. Преувеличивает. Но... Но... Всегда это «но» — вечно. Старшие сыновья отечеству нужнее, чем младший отпрыск. Влад, разменная монета... И ведь знает батюшка, что не пойдет он против его воли. Сам так воспитал. Влад закусил губу, чтобы не ляпнуть чего вслух. Выбор слав есть всегда, От чего отчего-то нравоучительно заметил Владимир. А я не о том сказать хотел. Дева эта и силы на конкурс прибудет. Чего пожелала? — развел руками Владимир. С этого года заграничных красавиц тоже допускают, правда с условием, только невест или жен наших подданных. Жен? переспросил Влад. Бестолыч. Безлобно выругался Владимир. Ты хотя конкурсе почитай заранее, ничего же не знаешь. Он и для невинных дев, и для замужних дам. Почитаю, пообещал Влад. Вот. Только принцессы и силы ему сейчас и не хватает. — А говорил, мол, отдохнешь, развлечешься, — упрекнул он брата. — Под надзором невесты? — Одно другому не мешает, — философски заметил Владимир. После обеда, подавив соблазн прокатиться на новеньком бедомобиле, да подразнить Добрыню, — Влад отправился по знакомому адресу к дому Марьяны Ильинишны. Следовало предупредить Таню, что барышня находится у тетки, а после он собирался наведаться к нотариусу и выяснить, кто нынче распоряжается наследством купца Богданова.